Голова 593. Семейное путешествие. Гав. Внезапно раздавшийся рано утром в спальне Лай разбудил Баор. Она чуть причмокнула и с закрытыми глазами промямлила «Тайк, не шуми, дай поспать». Однако лежавший рядом с ней Тайк высунул влажный язык и начал упорно облизывать ей лицо. Теперь девочка не могла больше заснуть. Открыв глаза и хихикая, она схватила руками пушистую голову Тайка чтобы не дать этому проказнику дальше демонстрировать своё неповторимое умение лизать лицо. «Ладно, ладно, не шуми. Я встаю». Так замотал головой, обижно завыв. «Я знаю». Баора дарила его поцелуем. «Это я попросила тебя разбудить меня утром. Извини. Люблю тебя». так с довольным видом высунул язык. «И я люблю Баор». Девочка со смехом отпустила Цербера бездны, чьи глазенки от улыбки превратились в маленькие щёлочки. Отдернула тонкое дело и соскочила с кровати. Она босиком устремилась в ванну. Каждое утро после сна, разумеется, надо первым делом почистить зубы и умыть лицо. Баура же по привычке встала на маленькую табуретку, установленную здесь специально для неё, и глядя на себя в зеркало открыла рот. В следующий миг зубная паста и зубная щетка, находившиеся на раковине, сами подлетели к девочке, точно их поддерживала невидимая сила. Крышка тюбика открутилась, и изнутри выдавилось немного пасты, которая упала прямо на головку зубной щетки. Баор взяла щетку и стакан, в которой только что была набрана вода, и приступила к чистке зубов перед зеркалом. Папа сказал, что если не чистить зубы, изо рта будет плохо пахнуть, а зубы испортятся. Поэтому она каждый раз добросовестно подходила к чистке зубов. Спустя две минуты изо рта выглядывали чистые белые зубы. Класс! Баор сама себя похвалила, отложила щетку и стакан, после чего намочила полотенце горячей водой и умыла лицо. Покончив со всеми умывальными процедурами, она не забыла нанести на лицо увлажняющий крем. В конце она похлопала себе по щекам. «Хм, отлично!» Вернувшись обратно в спальню, Баор махнула рукой в направлении гардероба. Дверца шкафа бесшумно открылась, несколько висевших внутри платьев поднялись в воздух и стали кружить вокруг девочки. «Хм...» Баор, поворачивая голову то влево, то вправо, приняла задумчивый вид. «Как думаешь, что мне сегодня лучше надеть?» Вот это или это? Или вон то? Что скажешь? Гав-гав-гав! Хорошо, послушай из тебя. Баор в конечном счете выбрала джинсовое платье, а вместе с ним и ковбойскую шляпу. Такой наряд хорошо подходил для дальней поездки. Она взмахом руки вернула остальные платья обратно в шкаф и приготовилась надеть джинсовое платье. Едва взяв одежду, девочка о чем то подумала и взглянула на Тайка, лежавшего на полу. Тайк! о Тайк послушно поднял передние лапы и плотно зажал глаза. «Я не смотрю!» «Тайк самый умный!» Баор с веселым смехом ловко переоделась. «Хорошо, пойдем завтракать!» Услышав про завтрак обжора, Тайк тотчас подскочил с пола и, веляя задом, покинул спальню следом за девочкой. Баор в припрыжку спускалась по лестнице, напевая. Растет веселый прудик, мечтает морем стать, большущие глаза, огромный рот, очень громко поет. Да и крылья мне, чтобы до солнца долететь! Я верю в чудо! Веселая лягушка! Ла-ла-ла!» Её звонкий радостный голос раздавался с лестницы и звучал по всему дому, наполняя жизнью купавшиеся в лучах солнца поместья. Фан Юнха кликнула: «Баор, быстрее иди завтракать! Идо! Спустившись на первый этаж, Баор подбежала к обеденному столу, огляделась по сторонам и недоумевающе спросила. «А где папа?» Фан юнхе положила перед ней палочки для еды и ложку, сказав, «Папа ушел по делам, скоро вернется. А, она слегка забеспокоилась. Потому что сегодня Цзуи собирался с ней поехать в столицу, где она вновь увиделась бы с цц Вчера вечером она еще позвонила цц и сообщила ей хорошую новость. цц очень обрадовалась и сказала, что будет ждать ее. Папа ведь сдержит слово. Ох, лучше не думать об этом и сперва поесть бы от Ой, нет, сперва надо накормить тайка пристроившийся возле ног девочки Тайк уже пускал слюни. Золоце. Едва Баор скормил псу Бао Цзы, как сверху спустился Цзуи. Вместе с Гуинси. Он рано утром посетил свою новую квартиру в районе Цзэньюани в основном для того, чтобы кое-что обсудить с Гукаем и Джан Юнь. Уже прошло некоторое время с тех пор, как супруги вернулись в Ханчжоу. Обоим было немногим больше 50 лет, и они не желали бездельничать и сидеть дома, поэтому планировали заняться каким-нибудь бизнесом. Но их капитал был ограничен, прожив несколько лет за границей и возвратившись обратно на родину, они не знали, чем заняться. Впоследствии Цзуи посовещался с Гуэнси и подумал предложить пожилым супругам взять в аренду торговое помещение в Лендзяне. Посёлок Лендзян до сих пор находился на крупномасштабной реконструкции, предположительно откроется внешнему миру в первой половине следующего года, и наряду с центром с небесное просвещение станет красивой достопримечательностью южного берега реки Тян-Тандзян. В Линьзяне планировалось открыть немало торговых лавок и забегаловок. Когда Гука и Джан Юни арендуют торговые помещения, то чем бы они ни занялись, им не придется беспокоиться о притоке клиентов. Стоит иметь в виду, что после открытия нового небесного просвещения будут набраны тысячи учеников, а если учесть туристов и жителей, живущих поблизости, то в поселке непременно будет людно. Тем более компания по развитию древнего поселка почти ежедневно получила много звонков от желающих заранее арендовать торговые помещения. Адзуи предложил Гукаю Джан Юнь, естественно, самое лучшее помещение в линзяне Все обсудив с ними, он с Гуэнси вернулся в родовое поместье. Теперь Бао распытало облегчение. «Папа! Мама! Привет!» Адзуи и Гуэнси одновременно открикнулись. Адзуи погладил девочку по голове, сказав, «Не корми одного тайка. Сама тоже покушай. Как поешь, отправимся в путь». «Ага». Баор мигом забыла про несчастного Тайка, вложив все силы в уничтожение своего завтрака. Гуэнси с тревогой наблюдала за этой сценой. «Не торопись так, ешь аккуратно, а не то подавишься». По окончании завтрака уже приготовивший багаж Цзуи, Гуэнси и Баор попрощались с Фан Юнхэ. Фан Юнхэ с затаённой улыбкой промолвила. «Хорошенько отдохните». Она надеялась, что Цзуи и Гуэнси сойдутся обратно и станут полноценной семьей. Это ее можно назвать настоящим счастьем. Поэтому Фаннинг испытывала радость, а трое людей собирались на автомобиле посетить множество мест. Первой остановкой в их путешествии была столица.